Глава седьмая. Намерения, с которыми Каштанова тянулась ко мне, явно были однозначными. Она хотела меня поцеловать, но я ее остановил. «Это не самая лучшая идея с твоей стороны», — заявил я, — «так что не стоит». Как же, по ее внешнему виду, можно было сказать, что она не ожидала такой реакции, хотя поводов для подобного поведения я точно не давал. «А для чего мы поехали в эту поездку?» Голова сейчас кругом пойдет. Кажется, она явно напридумывала себе лишнего. Давай пройдем для начала в номер. Нечего на пороге разговаривать, — решил я. Мы прошли в зону, где у меня в номере стоял диванчик и столик, и уселись там. — В каком смысле зачем мы поехали в поездку? — переспросил я. — Очевидно, чтобы получить меч Александра Македонского и отдать его коллекционеру, чтобы получить печать солнца. — Я помню, — торопливо ответила Каштанова. «Просто я надеялась, что это не единственная причина. Эта поездка должна была нас сблизить. Ты понравился мне уже давно, и я рассчитывала, что это другая страна. Ужин и номера рядом...» Она запнулась. «Думала, что я тоже тебе нравлюсь». «Понятно. Женщина не просто так организовала нам один самолет и один отель. Подруга Фетисовой оказалась очень в чем-то похожей на саму Фетисову». «Екатерина, ты прекрасная женщина, но я даже не давал никаких намеков», — сказал я. «Отношения между нами деловые, возможно, дружеские, но не больше». Она стремительно покраснела. «Я просто понадеялась», — вздохнула она. «Я и сама видела, что с твоей стороны нет ни малейших намеков, но подумала, а вдруг? Что же теперь делать?» «Теперь мы сделаем вид, что этого вообще не было», — улыбнулся я. «Забудем о произошедшем, и все. Договорились?» Правда? Ей самой хотелось, чтобы все было так. Явно чувствовала неловкость за этот свой порыв. Вон, уже вся покраснела. «Правда», — заверил я ее. Договорились. Каштанова слегка улыбнулась и ушла к себе. А я взял свой телефон и обнаружил два пропущенных звонка от Насти. У женщин что? Чуйка какая-то на подобные дела? Тут же перезвонил и еще около часа, рассказывал ей про Германию. И только после всего этого, разобравшись со всеми женщинами, отправился спать. На следующий день за завтраком, как и договаривались мы с Екатериной, сделали вид, что ничего не было. Встреча с Мюллерами была назначена на вечер, и мы обсуждали, чем занять образовавшийся свободный день. И решили просто погулять по городу. «Я давно мечтала увидеть Гамбург», — мечтательно проговорила Екатерина, допивая кофе. Читала, что здесь очень красивая архитектура, да и вообще, когда еще выдастся такая возможность. «Тогда не будем терять время», — кивнул я. «Погода хорошая, не обещает дождя, по крайней мере, сейчас». Чтобы прогулка по Гамбургу вышла не только развлекательной, но и познавательной, мы решили нанять на пару часов экскурсовода. Сделать это можно было прямо на территории отеля, правда, экскурсовод был только англоязычный. «Добрый день!» представился мужчина в пальто и клетчатом шарфе. «Меня зовут Мигель. Буду рад провести для вас спешую экскурсию по славному городу Гамбургу. Прошу за мной!» Первым делом мы отправились к знаменитой ратуши Гамбурга. Это была главная достопримечательность этого города. Огромное здание возвышалось в центре площади, было украшено множеством скульптур и башен. «Невероятно!» — восторженно произнесла Екатерина, запрокинув голову. «Сколько же труда вложено в каждую деталь!» «Это здание было построено в XVIII веке», — проговорил Мигель. «Обратите внимание на архитектуру!» Я рассматривал фасад. Каждое окно было обрамлено искусственной резьбой, над входами возвышались арки с гербами, колонны поддерживали балконы, на которых застыли каменные фигуры. «Красивое здание!» «Я думаю, стоит уточнить, что новая ратуша была построена на месте старой, сгоревшей при Большом Гамбургском пожаре», — вдруг вспомнила Каштанова. «Для туристов из Российской империи эта деталь явно покажется интересной». «Я собирался сказать это позже», — растерянно отозвался Мигель. «Вы немного с веком ошиблись. Ратуша была построена в девятнадцатом», — улыбнулась она. Экскурсовод достал свою методичку, проверил сведения и слегка побледнел. Я вопросительно посмотрел на спутницу. Екатерина лишь пожала плечами. А мне показалось, что она знает даже больше нашего экскурсовода. Хотя, возможно, она просто хочет произвести впечатление. Или же ей действительно так важна история Гамбурга. В любом случае, Мигель стушевался и кивнул. Извинился за неточные данные. И мы продолжили прогулку. Мы прошлись по площади, рассматривая фасады окружающих строений. Туристов было немного, не сезон. Только местные жители спешили по своим делам, кутаясь в пальто и шарфы. Во внутреннем дворе находился фонтан, сейчас не работающий из-за холодов. Это был фонтан, посвященный Гигее, дочери Асклепия. Хотя в современном мире уже другой бог, великий ткач, мне понравилась своеобразная дань уважения старым богам, знакомым еще мне. Тем более, что Гигея и Асклепий были близки мне по роду деятельности. «Теперь пойдем каналам», — заявил Мигель. «Архитектура там должна отличаться». Мы свернули с площади и направились в узкие улочки. Здесь здания были ниже, построены из красного кирпича, со строконечными крышами из темной черепицы. «Обратите внимание!» — продолжалась наша экскурсия. Фасады украшены характерными ступенчатыми фронтонами, их называют щипцами. Окна узкие, с частым переплетом. Кое-где на стенах виднеются старинные вывески, выкованные из железа. Башмак сапожника, крендель пекаря, ключ слесаря. Дошли до небольшого канала. Вода была темной, почти черной. Через канал перекинут изящный арочный мост из того же красного кирпича. По обеим сторонам канала стояли старинные складские здания. Высокие, узкие, с крюками под самой крышей для подъема грузов. Красиво. «Гамбург раньше был крупным портовым городом», — заявил Мигель. «Поэтому и были построены эти склады». «В каком году?» — Екатерина словно захотела уличить Мигеля в ошибке. «В XIX веке», — неуверенно ответил он. «В конце девятнадцатого века». «Строительство закончилось в начале XX века», — ответила Каштанова. Что-то очень воинственно она настроена против этого экскурсовода. Видимо, он ей сразу не понравился. Хотя было забавно наблюдать за их диалогами. «Давайте пройдем по мосту», — сглаживая конфликт, предложил я. Мы поднялись на мост. Отсюда открывался вид сразу на несколько каналов, расходившихся в разные стороны. Вдоль берегов тянулись ряды старинных домов, чередующихся с более новыми постройками. «Эрбраутхильф!» — раздался истошный женский крик. Инстинктивно я обернулся и увидел, что женщина суетится возле мужчины, упавшего на землю. С ним явно что-то не так. Очевидно, я снова умудрился притянуться именно к медицинскому случаю. Такая у меня была отдельная способность подсознательно чувствовать место, где человеку плохо, и неосознанно оказываться именно там. «Я врач», — подбежал я к ним, — говорил на английском. «Что произошло?» «Не знать!» Как оказалось, английский язык женщина знала очень плохо. «Помочь!» «Вызовите Деркранкенваген». Не думал, что мне пригодится это выученное немецкое словечко. Это означало «скорую помощь». Женщина кивнула и принялась звонить по телефону, а я сконцентрировался на мужчине. Диагностический аспект сразу же подсветил мне сердце. Инфаркт миокарда. Причем не скрытая абдоминальная форма, которая была у моего отца, а самый сложный из всех вариантов. Трансмуральный инфаркт, обычная форма. Некроз затронул всю стенку сердца, потому у мужчины и развился шок, и он потерял сознание. До приезда скорой надо ему помочь, иначе он не выживет. Прежде всего магии устранить вероятность возникновения аритмии, кардиогенного шока или сердечной недостаточности, снять болевой синдром, влить магию в сердце, только чтобы оно не прекращало свою деятельность, снизить возможность развития осложнений. Я потратил почти весь запас магии. При этом с некрозом мне было уже ничего не сделать, по крайней мере, пока что такой техники я не открыл. Поэтому в больницу ему все равно надо обязательно. Но его жизни больше ничего не угрожало, и осложнений от инфаркта не возникнет. Когда я закончил, как раз приехала скорая. Врач разговаривала по-английски уже получше, и я коротко объяснил, что сделал. Мужчину забрали, сказали мне спасибо и уехали. «С тобой без приключений просто невозможно гулять», — выдохнула Каштанова. «Везде пациентов найдешь». «Суперспособность», — улыбнулся я. «А где наш Мигель?» «Время закончилось, пока ты оказывал первую помощь», — вздохнула Каштанова. «Я еще с ним повздорила. В общем, он ушел». Не нашли они общий язык. Ну и ладно. В итоге этот экскурсовод оказался не таким сведущим, как хотелось. «Понятно», — кивнул я. «Давай тогда зайдем и выпьем кофе». Я потратил почти весь магический запас, и хоть артефакт старательно работал, восстанавливая его, хорошо бы подкрепиться еще и с помощью еды, тем более, что неподалеку нашлась кофейня. Уютное заведение с вывеской «Кафе-хаус». Внутри было тепло, пахло кофе и свежей выпечкой. «Знаешь», — задумчиво произнесла Екатерина, когда нам принесли заказ, «хоть мы и решили не вспоминать вчерашнее, мне важно тебе сказать». «Я восхищаюсь тобой. Ты видишь человека в опасности и сразу помогаешь ему. Это восторгает. С таким мужчиной хочется находиться рядом». «Было бы не лучшей идеей просто оставить мужчину с инфарктом миокарда посреди улицы», — пожал я плечами. «Не вижу здесь ничего такого. А, по-моему, это потрясающе», — не согласилась Каштанова. «Не у каждого врача это есть». С этим я был согласен. И это не про ненужный альтруизм, нет, но про самоотверженность в какой-то степени. У хороших врачей не могло ее не быть. С черствым сердцем не сможешь стать хорошим лекарем. Я знал это еще по своей прошлой жизни. Мы допили кофе, немного отдохнули. Я почувствовал, как силы возвращаются. «Куда теперь?» — потянувшись, спросила Екатерина. «К Шпайхерштадту», — решил я. «Хочу посмотреть на те самые складские здания, самый крупный в мире складской район». Мы вышли из кафе и направились к старым складам. Эти постройки были совершенно уникальны. Огромные, шести-семиэтажные здания из темно-красного кирпича, стоящие прямо на воде. Фасады украшали готические элементы. Остроконечные арки, стрельчатые окна, башенки по углам. При этом все было строго функционально. Широкие входы для разгрузки, мощные балки перекрытий, крюки под крышами. Здания соединялись мостами, между ними проходили каналы. Целый город в городе. Восхищенно произнесла Екатерина И все это для хранения грузов Гамбург был крупнейшим портом Напомнил я Через него шла торговля со всем миром Требовались огромные склады Мы прошлись вдоль канала с массивными зданиями Кое-где на первых этажах располагались музеи и рестораны Но большая часть склада Все еще сохранила свой первоначальный вид На этом нашу прогулку было решено закончить Близилось время встречи с Мюллерами Мы поймали такси и вернулись в отель. Оставалось время, чтобы принять душ и переодеться в более формальную одежду. Денис Евдокимович привычно расположился в своем кабинете. С момента разговора с Глебом Викторовичем прошло уже несколько дней. Все это время управляющий изо всех сил старался вернуть прежних постоянных клиентов. Великий ткач, как же ему пришлось унижаться! Некоторые богатые люди любят, когда перед ними чуть ли не на коленях ползают. Кое-как он вернул себе большую часть потерянных аристократов. Отдельная история вышла с баронессой Волконской. Ну, в общем, и она согласилась забыть об этом неприятном инциденте. И теперь Денис Евдокимович жаждал еще и отомстить Боткину, которого посчитал виноватым во всем случившемся. Если бы не он, то не было бы никаких проблем. Клиника элита работала бы в спокойном режиме. Он снова вызвал своего помощника, Григория Михайловича. Тот незамедлительно вошел в кабинет. «Я тут подумал», — начал Денис Евдокимович, «мы неправильно подходили к проблеме с Боткиным, пытались конкурировать напрямую. Это не работает». «И что вы предлагаете?» — осторожно спросил Григорий. Управляющий достал из ящика своего стола листок бумаги. «Я нашел информацию о строительной компании, которая делает ремонт в здании Боткина». — объяснил он. — Небольшая фирма, работает недавно. Владелец этой компании, вторников Николай Семенович. Он протянул листок Григорию. — Я хочу, чтобы ты встретился с этим вторниковым, — ответил Денис Евдокимович. — И предложил ему, скажем так, замедлить темпы работы. — В каком смысле? — удивленно переспросил Григорий. — Саботаж? — Не саботаж, — покачал головой управляющий. Просто небольшие задержки. То материалы не привезут вовремя, то рабочие заболеют, то оборудование сломается. Ничего серьезного, но все это будет оттягивать сроки открытия клиники. Григорий Михайлович задумчиво посмотрел на лист бумаги в своих руках. Они же не смогут тянуть вечно, заметил он. Верно, но открытие клиники это отложит. Боткин начнет нервничать, все пойдет не по плану, довольно перечислил Денис Евдокимович. И в итоге он откажется от своей идеи. «Нет, ну, мы еще поможем, конечно, но это будет наш первый крупный шаг». «Этому вторникову надо заплатить», — заметил Григорий. «И, думаю, возьмет он немало. Наша клиника может себе это позволить», — отмахнулся Денис Евдокимович. «Глеб Викторович ничего не говорил про ограничения в финансах, так что выполняй давай». «Понял», — ответил Григорий и вышел из кабинета. Управляющий остался один». План был хорош. Денис Евдокимович очень гордился собой. За время, пока оттягивается строительство, Боткин и доверие потеряет и желание открывать клинику. «Ох, Боткин!» — пробормотал он. «Ну не надо было тебе открывать свою клинику. Я предупреждал!» В шесть часов вечера я спустился в холл. Екатерина уже ждала меня, одетая в элегантное темное платье. Самое то для предстоящей встречи. Мы поймали такси, поехали в особняк рода «Мюллер». Ехать пришлось не очень долго, и вскоре мы подъехали к шикарному двухэтажному зданию, выполненному в старинном стиле. У «Мюллеров» явно все хорошо с доходом в этой стране. Странно, откуда тогда такое сильное желание вернуться? Нас встретил Дворецкий, проводил в гостиную. В этой части встречи ничего не отличалось от привычных мне приемов в Российской империи. Все-таки родственные души чувствуются. Гостиная была обставлена с аристократическим размахом. Антикварная мебель, картины на стенах, хрустальная люстра. На каминной полке стояли фотографии в старинных рамках. Во всей обстановке чувствовалась любовь к роскоши. На диване сидел пожилой мужчина, одетый в черный классический костюм. Возле камина стояла его точная копия, но помоложе. «Добрый вечер!» – на чистом русском языке проговорил мужчина на диване. «Меня зовут Йонас Мюллер, а это мой сын Эмиль. Рады приветствовать вас в нашем доме». Филимонов предупреждал меня, что мюллеры до сих пор по традиции изучают русский язык, но я не ожидал, что их произношение будет настолько чистым. Да, по всему видно, вернуться в Российскую империю их идея фикс. Бодкин Константин Алексеевич, представился я. А это моя спутница, куратор музея в Российской империи Каштанова Екатерина Владимировна. «Приятно познакомиться», — улыбнулся Йонас. «Ужин еще готовится, надо подождать несколько минут. Прошу, присаживайтесь, Фридрих принесет перетив. Я кивнул Екатерине, и мы расположились в креслах. Дворецкий тут же принес нам поднос, на котором стояли стаканы с соком и магическим коктейлем, и легкие закуски. Мы выбрали сок, пить на этой встрече не собирались. «За успешное сотрудничество!» — предложил тост Йонас и поднял свой бокал. «За успешное сотрудничество», — согласно кивнул я. По всем правилам, в начале встречи надо было завести беседу на нейтральную тему. «Слышал вы, врач, господин Боткин», — обратился ко мне Эмиль. «Ваши научные достижения впечатляют. Лечение ВИЧ-инфекции, об этом и подумать сложно». «Правильная комбинация аспектов лекарской магии может все что угодно», — ответил я. «Я сторонник этого учения». «Интересно», — задумчиво кивнул Эмиль. Мы продолжали беседу на отвлеченные темы. Йонас расспрашивал о ситуации в России, о жизни в Санкт-Петербурге, о научных перспективах. Эмиль после своего вопроса молчал большую часть времени, лишь изредка вставляя реплики. Он о чем-то крепко задумался. Наконец, Дворецкий объявил, что ужин готов. Мы прошли в столовую. Ужин был превосходным. Суп из тыквы, запеченная утка с яблоками, овощи на гриле. Все приготовлено мастерски. Когда ужин закончился, Йонус встал из-за стола. «Думаю, пора переходить к сути нашей встречи», — объявил он. «Господин Филимонов говорил, что вы бы хотели взглянуть на нашу семейную реликвию, так что пройдемте за мной». Мы с Екатериной двинулись было к нему. «Прошу прощения», — кашлянул он, «но по изначальному договору я покажу это только господину Боткину. Милая фрау Каштанова, вы подождите в гостиной». Екатерина бросила на меня быстрый взгляд, и я кивнул. Изначально я действительно говорил, что посмотрю меч один. Пока что мюллеры ничего не нарушали. «Прошу, следуйте за мной», — тем временем произнес глава семейства. Мы прошли по длинному коридору, стены которого были увешаны портретами предков. Остановились перед массивной дверью. В коридоре я приметил много охранников, слишком много для одного помещения. «Меч хранится в специальном помещении», — доставая связку ключей, объяснил Йонас. «С усиленной магической защитой!» Он начал открывать многочисленные замки. Наконец, последний щелкнул, и дверь медленно отворилась. За ней была небольшая комната без окон. Магические руны на стенах светились тусклым голубым светом. В центре, на резном постаменте из темного дерева, лежал меч. Точнее, то, что когда-то было мечом. Весь коленок был покрыт толстым слоем камня. Наросты были неровными, словно меч обрастал ими веками. Рукоять тоже едва виднелась под каменной коркой. Вот это да! — Вот он! — как можно более торжественно произнес Йонас. — Меч Александра Македонского. Абсолютно бесполезный для нашего рода, но все-таки семейный артефакт. Я внимательно осмотрел меч. Только достойному он покорится, как говорится в легендах. «Господин Боткин, Йонас тоже подошел ближе. «Я хочу предложить вам сделку. «Какую же?» — спросил я. «Если вы сможете снять проклятие с меча, то я готов вам его продать», — заявил Йонас. «Насколько я понял, ваша фрау Каштанова мечтает добавить его в свою коллекцию в музее?» «Да, по официальной версии». Но что-то слишком уж просто Йонас решил предложить эту сделку. «И какую сумму вы за него хотите?» — поинтересовался я. Каштанова взяла с собой определенный запас денег, вырученный за продажу нескольких артефактов с того самого склада. По изначальному договору именно она должна была оплатить меч. Сумму, названная Йонасом, была втрое меньше изначально предполагаемой. Что ж, он точно пытается меня обмануть. Не знает, что со мной такое не пройдет. На альтруиста он не похож, как и на человека, готового так просто расстаться с семейной реликвией. «Резюмируя, если меч посчитает меня достойным и сбросит камень, вы продадите мне вашу семейную реликвию?» — переспросил я. «Все верно?» «Йонас уверен, что придумал гениальный план. Сейчас сниму проклятие, и все. Наивный». «Да», — клятвенно выдохнул тот. «Все так? Ну-ну». «Хорошо», — ответил я. «Договорились?» Протянул руку, дотронулся до меча и закрыл глаза. Впал в своеобразную медитацию. Я чувствовал, как меч словно изучает меня, проверяет мои намерения, мою сущность, мои мысли, решает, достоин ли я. Время перестало существовать. Я даже не знаю, сколько провел в таком состоянии, десять минут или, может, целый час. Вскоре я почувствовал, как под рукой рушится камень, и моя рука легла на освобожденную рукоять. Я открыл глаза. По всей поверхности меча расползались трещины, куски камня отваливались, падая на постамент. Передо мной лежал меч Александра Македонского во всей своей красе. Клинок был из светлого металла, почти серебристого. На лезвии виднелись древние руны, светящиеся золотым светом. Рукоять обвита золотой проволокой, на гарде красовался солнечный символ. Прекрасный меч, легенды не врали. В этом мече таится особая мощь. Я уже на себе это прочувствовал. Именно поэтому и существовало это проклятие. Ведь если недостойный человек завладеет мечом, то он может наворотить ужасных дел. Поэтому и не страшно было отдавать меч господину Капутто. Он просил меч, а не оружие. Уверен, что в его руках меч снова обрастет камнем, и все. А если же нет, то я не стану противостоять достойному. Значит, у него реально благие намерения. Если вообще оружие может служить во благо... Но для начала надо было разобраться с семьей Мюллер. «Вы действительно это сделали», — прошептал за моей спиной Йонас. «Вы сняли проклятие!» «Да, все так. Я приготовился к его следующему шагу. Долго ждать не пришлось». «Отойдите от меча!» — голос Йонаса резко стал жестким. «Великий ткач, как же это предсказуемо! А вот сейчас самый интересный момент». Я с легкостью положил меч в руки Йонаса. Тот даже успел на секунду торжествующе улыбнуться. А в следующее мгновение на мече резко появился камень. Он начал стремительно расти и за считанные секунды набрал килограмм пятнадцать. Йонас с грохотом уронил его на пол. «Что за...» — возмущенно спросил он. «Меч выбирает достойного», — напомнил я. Он не считает вас достойным владельцем из-за вашего желания свергнуть правительство моей империи и никогда не будет считать. «Почему вы вообще решили, что я хочу именно этого?» «Иначе вам не нужен был бы этот меч, и вы бы просто его продали без всяких липовых договоров». Я снова поднял меч, и камень вновь осыпался на пол. «Я мог бы сейчас заставить вас сделать что угодно», — добавил я. Силы в этом мече просто колоссальное количество. Но я не стану. Просто следуйте своей части сделки. Йонас резко шагнул на меня, и я слегка взмахнул мечом. Волна энергии тут же отбросила его назад. «Не испытывайте судьбу», — вздохнул я. «Уже поздно, господин Йонас Мюллер. Или Муромцев, как ваш род называли раньше. Вам пора забыть про свои мечты о троне. Наслаждайтесь жизнью в Гамбурге, и давайте...» Наслаждайтесь жизнью в Гамбурге. Давайте завершим сделку. Все равно эта реликвия не принесет вашей семье ничего, кроме камня. А если откажусь? Тогда я буду сражаться, ухмыльнулся я. И поверьте, мощи этого меча хватит, чтобы дойти до выхода и забрать мою спутницу. Только денег вы в этом случае не получите. И не могу гарантировать, что вы легко сможете восстановиться после этой схватки, если вообще останетесь живы. Я взывал к его рациональности, показал и выгоду, и последствия в случае отказа, а заодно усилил ауру меча, и еще больше усилил страх перед мной и оружием. В его глазах горел гнев в совокупности с беспомощностью. Он ничего не мог сделать. Видимо, решал, стоит ли позвать охрану, которая только и ждала команды. Я же не торопил. Все сделала давящая мощь артефакта. Она заставляла Мюллера бояться, не двигаться с места и решать очень быстро. Медленно, с огромным трудом, он кивнул. «Так-то лучше», — улыбнулся я. «А теперь отзовите своих громил, которые только и ждут моего выхода». Он отдал команду своим людям. И только тогда я опустил меч. На Мюллера было жалко смотреть, ведь он только что понял... Последняя надежда использовать этот меч для завоевания власти потеряна. Мы вернулись в гостиную, и Каштанова выложила на стол деньги. Ровно столько, сколько он просил. Честная сделка. Юнос Мюллер не сказал ни слова. Молча смотрел, как мы отчитываем деньги, забираем меч и уходим. Он проиграл. Мы сели в такси и вернулись в отель. Меч я закутал в специально взятый с собой шарф, ведь футляра у него не было. «А то таксист явно бы задал некоторые вопросы». «У нас получилось!» — восхищенно выдохнула Екатерина. «Константин, меч у вас!» «Да, и даже денег сэкономили!» — усмехнулся я. «Только надо будет господина Капута предупредить о побочном эффекте в виде несбиваемого серого камня». «Ну, он просил меч, он получит меч!» — усмехнулась Каштанова. «Просто есть один нюанс». Мы посмеялись и разошлись по своим комнатам. Завтра уже предстояло лететь обратно, а сегодняшний день довольно-таки вымотал, так что я сразу лег спать. А вот с утра за завтраком Екатерина была чернее тучи. «Что случилось?» — отпивая кофе, спросил я. «У нас проблема», — призналась она. «В общем, у нас не получится вывести меч из Германии».